Глава 12. Конец ивентов. Врата вывели меня на небольшой холм, усыпанный всевозможными цветами и травами, которых мне раньше не доводилось видеть. С цветка на цветок порхали бабочки и прочие букашки. Было слышно пение птиц. В общем, сплошная гармония. Вперед! скомандовал Падши, и армия призраков. Медленно двинулась, с каждым шагом набирая скорость. Не щадить никого! Послышалась еще одна команда, и по рядам призрачной армии пронесся яростный рев. Первые крики живых послышались спустя пару минут после нашего появления. Небольшая деревушка, попавшаяся на пути, была в буквальном смысле стерта с лица земли. В живых не осталось никого. Призраки не щадили ни женщин, ни детей. Воинов здесь было немного а кто и мог держать в руках оружие, были неровни призрачной армии. Когда с деревенькой было покончено, я уже стал 14 уровня, и это при условии, что никого и пальцем не тронул. Опыт за убийство людей делился на всех, и мне лишь надо было находиться рядом. Убивать невинных и беззащитных не входило в мои планы, поэтому я старался держаться как можно дальше от эпицентров сражений. Покинув деревеньку, наша армия немного увеличилась, и Шхарок обладал навыками поднятия мертвых. Теперь в нашей призрачной армии появились еще и зомби. Поначалу падший хотел объединить наши основные силы с воскрешенными мертвецами, но зомби начали сильно нас тормозить, поэтому их пришлось оставить и двигаться дальше, пока еще эффект неожиданности работал на нас. До следующего населенного пункта мы шли не больше часа. Небольшой укрепленный городок встретил нас рвом примерно метров двух глубиной и трех шириной и довольно высокими деревянными стенами. «Будь мы обычными мертвяками, стены наверняка бы задержали нас на какое-то время. Но призракам ни вода, ни ров, ни стены не были помехой. Мы просто прошли сквозь стены и устроили резню. В этом городе воинов было гораздо больше. Средний их уровень уже достигал 20 и двадцати Живых в городе не осталось спустя 5 часов». «Ты молодец», — похвалил меня падший видя, как голова одного бедолаги в буквальном смысле лопнула от того, что я использовала крик банши, обдавая меня кровавой смесью плоти, мозгов и костей. «В следующем городе или поселении уже будут знать, что мы идем, и наверняка нас будет ждать какой-нибудь сюрприз», — обратился к падшему, делясь с ним своими мыслями. «Знаю, но это меня не остановит», — ответил он. В этом бою мы потеряли всего троих призраков, зато пополнили наши ряды тремя сотнями зомби. И к тому же я прокачался сразу аж на 6 уровней, и теперь стал двадцатого уровня. Опыт капал маленькими порциями, но их было очень много. К тому моменту, как мы взяли город, к нему подтянулись зомби из первой партии, и теперь упадшего небольшая армия оживших мертвецов. Марш мертвых набирал обороты и увеличился, как снежный ком, катящийся с горки. На третьей заставе нас уже ждали, Скорее всего, сюда был отправлен посыльный из города, который мы взяли недавно. А заодно здесь возродились все войны, у которых ШЖС позволяло это сделать. Сам город тоже выглядел внушительно, назывался он Блэкволд и полностью оправдывал свое название, так как стены в городе действительно черные. Мы с армией Падшево остановились на безопасном расстоянии от города. Подождем мертвецов! скомандовал он призраком, а заодно и мне. Видимо, у него какой-то план, и я не стал с ним спорить. Время играло против нас. Лично я не видел необходимости ждать зомби. бойцы не так себе, с ними могли справиться даже воины десятого уровня. Оставалось лишь полагаться на тактические умения Ишхарока. «Слушайте наш план!» Начал вещать падший, когда к нам наконец-то дошла армия оживших мертвецов, основу которой составляли воскрешенные с помощью темной магии неписи. «Мертвецы начнут атаковать главные ворота, а мы ударим в тыл, прокравшись в город под землей». Ну а что, может и сработает. Правда, все уже знают, что в армии мертвецов основа призраки, и наверняка заподозрит неладное, когда нас среди ходящих трупов не окажется. Но это все равно лучше, чем просто атаковать в лоб. На стенах города уже наверняка толпятся магии и лучники с благословенными стрелами, попадать под которые, ох, как не хотелось. Армия оживших мертвецов пошла в нападение, а мы же, следуя плану падшего, погрузились в толще земли и начали продвигаться к городу. Скорость наша заметно упала, но даже так мы все равно двигались быстрее зомби и оказались у стен города раньше их. «Ждем», — приказал наш генерал. Обращался он к нам с помощью телепатии, поэтому проблем с общением даже под землей у нас с ним не возникало. Не знаю, как Ишхарок выбрал момент, когда нам следовало атаковать, но когда мы выбрались наружу Бой между людьми и зомби был в самом разгаре. «Убить всех живых», — отдал приказ падшей, и армия призраков бросилась в атаку. «Несмотря на наши старания, люди были готовы к этому, поэтому эффекта неожиданности в нашей атаке не было. Видимо, у них нашелся кто-то, кто мог отслеживать наши перемещения даже под землей. Ибо когда мы выбрались, нас уже ждали. Хорошо, что я не стал спешить и не полез на оружие сразу». Первой партии призраков, вышедшей наружу, досталось больше всего. Именно на них обрушилась вся мощь боевой магии. И я, смотря на курсоры союзников на карте, начал замечать, как быстро они пропадают. Второй волне повезло больше. Видимо, большинство магов ждали перезарядки своих заклинаний. И сейчас стали практически бесполезны. Призраки нанесли ответный удар, и воины, которые должны были нас встречать, начали потихоньку сдавать позиции. Переломным моментом в этой стычке стало появление на поле боя падшего. Появившись там поверхности, он достал свой огромный двуручник и воспользовался своим излюбленным умением. Растворившись в призрачной дымке, паджи появился в толпе живых и нанёс сильнейший удар своим оружием по дуге. Послышались вопли и крики. Тех, кто не носил броню, или она была легкой, просто разрубила напополам. Воинам повезло больше, они смогли прожить на пару секунд дольше. После того, как Ишхарок нанес удар, он силы вонзил свой двуручник в каменные плиты города. И в разные стороны от него ударила волна некротической энергии. В итоге живых в радиусе 5 метров рядом с падшим просто не осталось. Ответа живых не пришлось долго ждать. Поняв, кто в нашей армии главный, все внимание люди переключили на него. Вы широко полетели боевые заклинания и умения, стрелы и все, что могло нанести урон. Так, надо срочно его спасать. Когда я согласился присоединиться к армии падшего, он дал мне ограниченные права над десятком призраков, сделав тем самым меня кем-то вроде десятника. Я мог отдавать им простенькие команды, типа «Атакуй эту цель» или «Защити меня» и так далее, а также заставлять их использовать свои умения. «Слушать меня! На три используем крик Банши в ту сторону!» Я указал пальцем на группу, откуда летели наиболее сильные спеллы. «Раз, два, три!» Отчитал я и сам воспользовался криком. Волна ментально-некротической энергии прокатилась по полю боя. Мой крик усиленный еще десятком таких же заставил живых зажать уши, давая тем самым и время на передышку. Я тоже не стал стоять на месте и ринулся в бой по пути к касту и завесу тьмы. Добравшись до рядов лучников и магов, которые сейчас только начали приходить в себя, я активировал заклинание. И небольшая площадь мигом заполнилась густым черным дымом. И вот тут я начал собирать свою жатву. Оказавшись в полной темноте, маги запаниковали и начали бросаться заклинаниями направо и налево, тем самым нанося больше вреда своим союзникам, нежели армии живых. Получен 25 уровень. Получен 26 уровень. Вереница сообщения о получении уровня заполняла мои боевые логи, но я не обращал на них внимания. Сейчас передо мной стояла другая цель – выиграть как можно больше времени для падшего, чтобы он восстановил свои силы. Когда закончилось действие заклинания в той области, на которой распространилась моя завеса, практически не осталось живых. Я уже собирался было присоединиться к другим призракам, как вдруг заметил яркую вспышку света, и меня парализовало. «Какого хрена происходит? Почему я не могу двигаться?» Снова попытался пошевелиться, но это ни к чему не привело. «Черт, я даже глазами пошевелить не могу. Здесь что, есть такие сильные маги света?» В одном я ошибся. Тот, кто произнес на меня заклинание магии света, был вовсе не магом. Приближающегося ко мне старого знакомого по имени Леонард увидел не сразу. Как я мог про него забыть? Похоже, у меня намечаются серьезные проблемы. Разумеется, ни в какие разговоры святой воин вступать не собирался. Вынул свой меч. Он просто решил зарубить меня. Черт, черт, черт. Неужели респ? Интересно, он вообще будет у меня? Меч полетел на мою голову в смертоносной дуге. Но удара не последовало. Вместо этого раздался противный скрежет удара металла о металл, а воздух полетел снопы искр. Я бы зажмурился, но даже такой возможности у меня не было. Передо мной в призрачной дымке возникло массивное тело падшего, который парировал удар Леонардо. "Проклятая тварь", прорычал он и нанес еще один удар, который и шхорок тоже отразил. Несмотря на огромный размер его меча, орудовал он им словно перышком. Падший пошел в наступление и контратаковал своего противника. Массивный меч взбился в воздухе, но встретил не плоть врага, а стали щита святого рыцаря. Леонард тоже оказался отличным воином. Противники начали по очереди наносить друг по другу удары, блокировать и парировать их. Они приценивались друг к другу, и никто не уступал другому по силе. Я был так увлечен схваткой, что совершенно забыл о том, что парализован. Вспомнил это, когда дуэль командиров сместилась немного вправо. Я перестал ее полностью видеть. «Так, надо срочно с этим что-нибудь делать». Я начал пытаться двигаться, как это делал в прошлый раз, когда рыцарь парализовал меня. «Двигайся, рука, двигайся», я сказал. При помощи силы и воли стал пытаться двигать своей конечностью. И после нескольких попыток это мне все же удалось. Правда, полностью вернуть подвижность телу не получилось. Зато получилось повернуть немного корпус, и теперь я снова могу наблюдать за боем. «Пропустил немного» и как раз вернулся к самому интересному. Дуэлянты поняли, что стоят друг друга, и начали использовать свои козыри. Первым не выдержал Леонард. Сделав пару шагов назад и, вернувшись от двуручника падшего, он произнес слова заклинания, и его латная перчатка загорелась ярким белым светом. Он дотронулся ей до своего меча, и тот засиял ослепительно ярким светом. Это заклинание я помнил. Его он произносил при мне. Называлось оно «Святой меч». В ответ на это падший тоже ответил заклинанием. Скелет провел своей костяной ладони по двуручнику, начиная от гарды и заканчивая стрием, и все лезвие меча начало светиться глубоким черным светом. Видимо, это похожее заклинание, только противоположные стихии света, смерти. Ах ты, тварь! Леонар сплюнул на камнем мостовой и занес руку назад. Божественный молот! Прокричал он и сделал движение, будто бы ударяет кувалды по наковальне. Попадшему ударил молот, сотканный с частичек магии света. «Людишки!» Прошипел он и, исчезнув в призрачной дымке, атаковал святого рыцаря со спины. Оставалось только удивиться, как он пережил этот удар. Когда я в прошлый раз видел, как Леонард использует это умение, нежить сороковых уровней, разнесло на кусочки, а этому хоть бы хны. Эффекта магического пролича развеян. К вам вернулась подвижность. Получен 27 седьмой уровень. Я так увлекся зрелищным боем, что совсем забыл, что нахожусь в эпицентре сражения. Хорошо, что хоть другие призраки не отвлекались и продолжали убивать живых. Дыщ! Раздался громкий звук откуда-то со стороны. Я огляделся и увидел, что деревянные ворота не выдержали натиска мертвяков и рухнули. В небольшой городишко хлынул поток оживших мертвецов. Видимо, раньше сдерживать их помогал Леонард, но когда он оставил свой пост, тамошние воины не смогли сдержать их наплыва и оборона была прорвана. Я снова повернулся к дуэлянтам и видел, что на плече Леонардо зияет рана, из которой по доспеху струится кровь. Наверное, Пальши потихоньку начал побеждать. Я посмотрел на своего командира. Видок у него тоже тут еще, Но он пока держался молодцом. «Среднее лече...» Рыцарь, видимо, хотел вылечить себя, но из-за того, что ишхорок снова начал атаковать, Леонардо пришлось прервать каст, чтобы не остаться без руки. Чтобы не терять времени, я тоже нашел в толпе цель и атаковал её обычным выпадом меча, в спину. Ну а что? Я же не рыцарь на белом коне в конце-то концов. Бедняга истошно закричал и упала а я начал искать новую жертву. Когда было покончено еще с одним, снова увидел сообщение о получении уровня, теперь аж 28 восьмой. Я бросил беглый взгляд на Ишхарока и, видимо, попал на кульминацию их поединка. Скелет атаковал святого рыцаря обычным размашистым ударом сверху вниз по диагонали. Для Леонардо такой удар отразить не было проблемой, и поэтому он просто решил заблокировать его щитом. И вот тут-то он прогадал, должен был раздаться скрежет ударяющегося металла о металл, но вместо этого двуручник павшего просто прошел щит насквозь, а спустя секунду послышался громкий вопль боли. За минуту до выше описанных событий. Огромный жемчужный даркон стремглов летел, рассекая небо, как горячий нож масла. Если бы Глориус не одолжил рыцарю дракона, то ему бы понадобилось намного больше времени, чтобы добраться сюда. С каку на то же, что надо. Летающий конь или пегас по кличке неба. очень быстрый, но даже ему не сравнится со скоростью, которую развивала Астра. Город, в котором армия тьмы столкнулась с сопротивлением людей, назывался Блэквул, и до него уже было рукой подать. А вот, собственно, и он. Эстер, остановись!» Скомандовал дракону рыцарь, и белоснежный дракон завис в воздухе над городом. Тайрен посмотрел вниз. Несмотря на огромное расстояние, он видел все, что там творится, в мельчайших подробностях. «Нехорошо, Рыцарь покачал головой, и, опершись руками в седло, встал на него ногами. Дракон недовольно фыркнул. «Извини, девочка, я сейчас лезу». Тайрен достал свисток, которым призывал дракона, и убрал его в сумку на седле, после чего скрестил руки на груди и начал читать слова заклинания. «Можешь лететь обратно». Он подбегнул дракону, сделал шаг в пустоту и начал стремительно падать с неба на землю. «Крылья Серафима!» — произнес Тайрон последние слова заклинания, и небо озарилось яркой вспышкой. За спиной у рыцаря появились крылья неземной красоты, ровные взмахи которых позволяли телу Тайрона удерживаться в воздухе над Блэкволом. «Пора с этим заканчивать!» «Явись, оружие богов!» Громко прокричал Тайрон, обращаясь к небу. Он протянул руку с открытой ладони вперед и с неба в нее ударил столб чистой божественной энергии. Копье святого Серафима! В зажатой ладони Тайрона появилось копье, острия которого выполнено в виде заостренного пера, принадлежащего, видимо, Серафиму. Рыцарь взмахнул крыльями и взмыл высоко в небо, достигнув ведомой лишь ему точки, Он на секунду остановился, а потом резко помчался вниз, набирая огромную скорость. Занеся руку для броска, он сел метнул копье в самый центр города, после чего начал замедлять свое падение. Ангельское копье на невероятной скорости устремилось к центру города.